Огори. Зима в московском зоопарке — огориное время. Летают они над прудами, словно запоздалые осенние листья, и кричат тоскливыми голосами. Увидел я их в первый раз и удивился, как это так, осенние листья кричат. А потом понял — не листья это вовсе, огори. Носятся они оранжевыми стрелами между серым небом и серой землей, будто не дают им соединиться в одну сплошную серость и поглотить нас вместе со всеми нашими домами и автобусами. Едва одна гориная стая, расчерчивая белыми клиньями воду, опускается в пруд, тут же вверх взмывает другая, на караул. И если я иду по Москве и радуюсь солнышку, что вдруг проглянуло между серой землей и серым небом, то понимаю, что это огари не дают им соединиться. Всегда между ними будет маленькое солнышко, огариное».